Глава 15 Ответы Прошу прощения за дурацкий и в общем-то тухлый каламбур, но улица сонного пса была погружена в сон. Она разительно отличалась от своей сестры сонной кошки, как домами, здесь расположенными, так и размерами. Сонный пес довольно коротка и извилиста. Здесь располагаются различные лавки невысокого пошиба, старенькие дома да пара трактиров с не самой хорошей репутацией. Возле одного из них я как раз и находился. Огромная вывеска в виде ножа и топора грозила в один прекрасный день плюнуть на свои обязанности и грохнуться какому-нибудь невезучему прохожему на голову. Нож и топор, как я и предполагал, был пуст. Как сказал мне Фор, Гозма ни с того ни с сего на время прикрыл свое маленькое заведение. Довольно странно, если знать, какие деньги он при этом теряет. И не только от продажи пива, но и от процентов, что бегут ему, когда на территории трактира происходит заключение контрактов и заказов. Двери и ставни закрыты, хотя ни первое, ни тем более второе для меня не являлось такой уж серьезной преградой. Я был настроен решительно и во что бы то ни стало собирался посетить этой ночью трактир ГОЗМА. Между мной и моим старым другом назрел серьезный разговор, и ночь — самое удобное время для того, чтобы застать трактирщика врасплох. В четвертом часу утра он должен дрыхнуть без задних ног и вряд ли будет слишком сильно расположен к сопротивлению. Кто-то слезнул с полной луны маленький кусочек, и желтый круг пошел на убыль. Первая ночь июля когда исчезает надоевший туман, пожиравший ночные звуки и скрывавший все подряд под щитом невидимости. С одной стороны, туман — это хорошо, в нем можно хорошо спрятаться, но с другой стороны, может спрятаться и еще кто-нибудь. Вначале я хотел самым наглым образом вскрыть центральную дверь и пройти через весь трактир, словно хозяин, но умерил свой пыл и решил проникнуть в спальню Гозма через окно. «Намного проще, да и возни с замками и засовами, во время которой тебя может застукать любой мучающейся бессонницей, меньше». Окно спальни Гозма находилось на втором этаже. Паутинка была при мне, и добраться до цели оказалось делом одной минуты. Намного дольше пришлось провозиться со щеколдой. Отомкнуть ее, не поднимая шума, оказалось делом непростым. «Но я не недаром ем свой хлеб». Гозма самозабвенно храпел, точно соловей выводят рели и рулады, даже не подозревая о непрошенных гостях. На моем пути оказалось несколько фарфоровых горшков с незабудками, и я едва не смахнул их с подоконника. Пришлось уподобиться сыркачам с рыночной площади, чтобы ничего не разбить. Гозма продолжал безмятежно дрыхнуть. Вот что значит полное отсутствие совести. Я на цыпочках подкрался к нему, забрал лежащий на тумбочке корт, затем аккуратно запустил руку под подушку. Так и есть. Пальцы наткнулись на что-то холодное. А дружище Гозман не так уж глуп и безмятежен, как можно подумать. Одолжив на время метательный нож, я добрался до кресла, смахнул с него какие-то тряпки и сел. Мне захотелось сделать появление Гаррета эффектным, Трактирщик это вполне заслужил, так что стоило подумать, как поторжественнее все устроить, чтобы хоть как-то отыграться на проклятом предателе. Лет пять назад, когда я посетил комнату Гозма, правда, тогда я входил через дверь, на одной из стен висел тяжелый охотничий рог. Довольно дорогая вещица. Я встал, прошел к стене, и методом проб и ошибок нащупал злополучную дуделку, удостоившуюся чести сыграть в сцене пробуждения Гозма ведущую роль. Достав арбалет и вновь заняв кресло, я положил оружие себе на колени, уже представляя рожу Гозма. Хотелось рассмеяться, но я держался. Разбудить еще кого-нибудь я не боялся, Гозман не сдавал комнаты, так что постояльцев не было, а вышибалы после смены уходили домой. В трактире мы были одни, а что до жителей окрестных домов, так они на своем веку и не такие вещи видели, точнее, слышали. Я поднес рог к губам, набрал полную грудь воздуха и дунул. Что это был за звук? Даже я не ожидал такого эффекта. Рожденный рев горной лавины, вперемешку с воплем ошалевшего от ужаса ишака, заметался по комнате, отражаясь от стен и звеня в ушах. Гозма, прервав храп, подлетел в воздух вместе с одеялом на целый ярд и, приземлившись, стал отчаянно крутить головой, спросонья, ничего не соображая. Я доставил себе удовольствие и весело расхохотался. «Кто здесь?» — гаркнул Плут, еще не привыкший к темноте, а поэтому видевший только открытое окно. Его рука змеей нырнула под подушку и ощутила пустоту. «Гаррет!» «Гаррет?» — он не поверил. «А кто еще мог навестить тебя в такой час? Зажги свечу!» Руки у трактирщика дрожали, поэтому огонек появился не сразу, а, появившись, больше освещал не меня, а старого мошенника, сидящего на кровати с самым идиотским выражением лица и хлопающего глазами. Я для него представлял собой лишь тень в кресле, размытый контур на границе света и мрака. Свет свечи до меня попросту не добирался, на полпути его съедала тьма. Пришлось наклониться, чтобы мое лицо попало в круг света. Ну! Пришел в себя, насмешливо поинтересовался я. Гаррет, ты скотина. Я рад, что в этом у нас с тобой нет разногласий. А теперь поговорим. О чем? Гозма выглядел одновременно злым и ошеломленным. Да есть тут одно дело. Я много думал. Тебе полезно, перебил меня трактирщик. Щелкнула тетива, и, прожужжав по комнате, болт ударил в спинку кровати совсем рядом с Гозма. Тот от неожиданности подпрыгнул. «Тьма! Ты что, сдурел?» Кажется, он немного перепугался. «Будь любезен, не надо меня перебивать. У меня сегодня была тяжелая ночь. Я очень нервный, так что закрой пасть и изволь выслушать». Трактирщик последовал моему совету и заткнулся, лишь тонкие губы заметно побелели. Он не видел арбалета, но всей шкурой чувствовал, что сейчас оружие направлено на него. «Так вот», — продолжил я. Я много думал о том нашем разговоре, да и о многих, казалось, случайных вещах. С чего это такой негодяй, как ты, вдруг решил изменяться? Я тогда слишком спешил и решил, что из-за горинча в доме герцога, о котором твоя наглая морда якобы забыла меня предупредить. Ты живо ухватился за эту ниточку, так как подумал, что я ничегошеньки не знаю, а поэтому твоей драгоценной жизни ничего не грозит. Но ведь речь шла не о горинче, не так ли, Гозма? Трактерщик открыл был рот, чтобы что-то сказать, но передумал, и лишь облизал разом пересохшие губы. В нашем маленьком мире за подставы, особенно за такие, какую позволил себе устроить Гозма, обычно режут глотку, и Плут, естественно, об этом очень хорошо знал. Поэтому и помалкивал, полагаясь на случай, судьбу, сагота и доброту Гаррета, которому так не кстати стало все известно. «Ну что же, вижу, что я не ошибся. И это радует. Начнем с того, что ты знал, кто дал тебе заказ на статуэтку из дома герцога, и ни слова мне не обмолвился. Я не знал, но догадывался, что практически одно и то же, и безразлично пожал плечами». Выходило, что виной неприятности с рогом, в которую я влип, был Гозма. Поэтому церемониться с бывшим вором я не собирался. «Видеться год, Гаррет, я не хотел тебя подставить!» Но не сдержался. Увидев, что фрагул антенны навестил твой клоповник, а затем забрал меня с собой, ты перестал догадываться и все понял. И, как видно, решил, будто меня отправят в серые камни. Наверное, ты очень удивился, заметив Гаррета на следующий день на улице. «Тебе подумалось, что я все знаю, и ты решил прикрыть стылы?» «Не удивлюсь, если Маркун сыграл здесь не последнюю роль». Последнюю фразу я бросил ради пущего эффекта, для проверки дна реки, даже не ожидая, что она даст такой результат. гозма громко икнул от страха. «Маркун тут ни при чем. Не в этом...» Он осекся. «Не в этом деле?» Живо ухватился я за ниточку. «Верю. Охотно верю» тем более, что в подставе мне этого заказа ты, думаю, все же не так уж и виноват». Гозма облегченно вздохнул, поняв, что резать его, может быть, и не будут. «Но я изменю свое мнение, если ты не расскажешь о делишках жирного Борова». «Чтоб тебя сцапал неназываемый», — устало прошептал Гозма. «Ладно, Гаррет, я сделал глупость. И в первом, и во втором случае. Но на первый тебе грех жаловаться. За статуэтку ты получил свои золотые», а недоразумения с Лантеном, как я вижу, улажены. В тот же вечер, когда ты ушел с оранжево-черными, в трактир явился Маркун со своими ребятами и, как бы невзначай, обронил, что ты, мол, все же решил вступить в гильдию, и ему с тобой нужно срочно переговорить. Я ему ответил, что тебя теперь ждут серые камни, и никакого вступления в гильдию не будет. Но Маркун настаивал. Ты же знаешь, как он может быть настойчив. Я знал. Ребят Маркуна всегда отличались вежливым обращением с молчунами, поэтому, думаю, Гозма не сопротивлялся даже для виду. «Ты ему выложил, где моя берлога», — утвердительно сказал я. «Да, но я думал, что там тебя не будет». Но даролисты, которых навел на меня Маркун, думали иначе, потому как ночью меня ожидала теплая встреча. «Спасибо, Гозма, удружил, целых два раза». Трактирщик съежился, ожидая от меня любой гадости. «Отправь я его в свет, все бы меня только поддержали и сказали, что я поступил совершенно правильно. За такие шутки, пускай и произошедшие случайно, в нашем бравском сообществе расплачиваться приходится серьезно». «Дружище гозма радостным голосом начал я, и мой собеседник еще больше огорчился этому необоснованному дружелюбию. «Я готов забыть все наши недоразумения и даже не трепаться о твоем поведении по городу, но за пару ответных услуг. «Все что угодно», — поспешно ответил Гозма, понимая, что пару услуг на одной чаше весов и репутация жизнью на другой — это такая малость. перво наперво расскажи мне об убийстве мага из Филанда и пропаже некой вещицы». Гозма задумчиво пожевал губу, потер подбородок, а затем изрек. Люди Маркуна, Шнык и Славей ходят слухи. Их работа. Они все проделали идеально, даже маги не подкопаются. Украли какую-то дролистскую штуковину. Видно, это уж очень ценная штука, раз Маркун решился на убийство мага. А чтобы больше запутать следы, этот слезняк, недостойный называться вором, подставил дролиста меня, так? Иначе чего они вот уже который день ищут встречи со мной? Он это сделал, а сам ушел в тени, ждет покупателя или заказчика. Чудесно. И мы подходим ко второй услуге. Ты ведь продаешь товар? Знаешь всех, кто желает купить что-нибудь горяченькое? Ну, есть немного. Не скромничай. Завтра с утра ты встретишься с главой гильдии воров и скажешь, что появился человечек, который купит у него эту вещь, скажем, за двадцать тысяч золотых. Но это же будет ложью! Вот тут я захохотал. Искренним и веселым смехом. Гозма! Только не говори мне, что ты праведник и никогда не врешь. Я тебе ни за что не поверю. Но Маркун и его ребята отправят меня под пирсы рыб кормить. Тебе не кажется, что я сейчас ближе, чем Маркун?» Зловеще поинтересовался я. То — То-то. — Да не переживай. Саготом клянусь, что совсем скоро Маркун забудет о тебе на долгие годы. — Так ты скажешь? — Скажу, — буркнул Гозма. Скажи. Без десяти полночь в трактире. Завтра. Точнее, уже сегодня. Да, еще можешь с него взять аванс с несуществующей сделки как компенсацию за разруху в твоем трактире. Какую разруху? Не дергайся. Вытрешь пол от крови и все дела. Пусть Маркун с ребятами будут у тебя и товар пусть возьмет. Скажешь, что покупатель может встретиться только в это время. Маркун слишком жаден, он обязательно заявится. А разруха? Газма прицепился к этому слову. «Забудь. Ничего ужасного не будет». Самым честным тоном заявил я. «Не знаю, что ты там придумал, гард но мне это очень не нравится». «Согласись, это лучше, чем распрощаться с жизнью». Тут я его уел. «Ладно, мне пора. Приятно было увидеться». «Эй, Гард, Я сделаю, что ты просишь, но ты, в свою очередь, должен пообещать, что забудешь обо всех маленьких неприятностях, которые я не со зла тебе причинил». «Заметана, приятель», — соврал я. Выходить через окно не хотелось. Обычный способ меня привлекал больше. Правда, пришлось пятиться спиной к двери, потому как Стринагозма славился тем, как мастерский металл, даже тяжелые клинки. Я не был уверен, что под матрасом у него не припасено еще какой-нибудь пакости доверие к этому жулику у меня было не больше, чем крачьему герцогу, а жизнь — слишком приятная штука, чтобы с ней вот так глупо расставаться. Я нисколько не сомневался, что Гозма сделает так, как я его просил. Выбора у него действительно не было. Разве что свалить из города или передать наш ночной разговор Маркуну. Но первое невозможно, пришлось бы оставить любимый трактир, а второе... Вы бы стали заключать союз с кровожадной змеей, нисколько не сомневаясь, что в самый неожиданный момент она вас цапнет за пятку. Вот-вот, Гозмо тоже. Он лучше доверится Гарету, да еще и денежек с гильдией постарается заработать, надеясь, что все обойдется. Я снял засов с входной двери и выскользнул на улицу. Мне было абсолютно наплевать, закроют ли Гозмо за мной трактир или оставит его на волю богов и проходимцев».